Надпочечная железа – гляндула супрареналис Надпочечная железа или надпочечник правая и левая находится в забрюшинном пространстве над верхним концом соответствующей почки. Правый надпочечник треугольной формы, левый – полулунный. Вес, масса каждой железы – 20 грамм. В надпочечной железе имеются два слоя. Наружный, желтый слой, корковое вещество, и внутренний, бурый слой, мозговое вещество. Конец 255 страницы. Эти два вещества отличаются по своему строению и происхождению, а также по выделяемым ими гормонам и объединились в одну железу в процессе развития. Корковое вещество, кора, Является производным мезодермы, развивается из того же зачатка, что и половые железы. Состоит из эпителиальных клеток, между которыми имеются тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервными волокнами. В зависимости от строения и расположения эпителиальных клеток в нем различают три зоны – наружную, клубочковую, среднюю, пучковую и внутреннюю, сетчатую. В клубочковой зоне мелкие по размеру клетки эпителия образуют тяжи в форме клубков. Пучковые зоны содержат более крупные клетки, лежащие параллельными тяжами пучками. В сетчатой зоне находятся мелкие железистые клетки, расположенные в виде сети. Гормоны коркового вещества надпочечников вырабатываются в трех его зонах по характеру действия подразделяются на три группы: минералокортикоиды, глюкокортикоиды и половые гормоны. Минералокортикоиды, альдостерон и другие, секретируются в клубочковой зоне и оказывают влияние на водно-солевой обмен, в частности на обмен натрия, а также усиливают воспалительные процессы в организме. Конец 256 страницы. Глюкокортикоиды, гидрокортизон, кортикостерон и другие вырабатываются в пучковой зоне, принимают участие в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена, повышают сопротивляемость организма и ослабляют воспалительные процессы. Половые гормоны ⁇ андрогены, эстрогены, прогостерон. Продуцируется в сетчатой зоне и оказывает действие, аналогичное гормонам половых желез. Нарушение функции коркового вещества надпочечников ведет к патологическим изменениям различных видов обмена веществ и изменениям в половой сфере. При недостаточной функции, гипофункции, ослабляется сопротивляемость организма к различным вредным воздействиям, инфекции, травмы, холод и тому подобное. Резкое снижение секреторной функции надпочечников имеет место при бронзовой болезни – болезнь адиссона. Удаление корковой части обоих надпочечников в опытах на животных приводит к смерти. Гиперфункция надпочечников вызывает отклонение от нормы в различных системах органов. Так, при гипернефроме надпочечника опухоль коркового вещества – Резко усиливается продукция половых гормонов, что вызывает раннее половое созревание у детей, появление бороды, усов и мужского голоса у женщин и тому подобное. Конец 257 страницы. Мозговое вещество надпочечных желез является производным эктодермы, развивается из того же зачатка, что и узлы симпатического ствола, Состоит из железистых клеток, получивших название хромофинных. Окрашиваются солями хрома в бурый цвет. Гормоны мозгового вещества, адреналин и норадреналин, оказывают влияние на различные функции организма, сходное с влиянием симпатического отдела вегетативной автономной нервной системы. Смотри ниже. В частности, Адреналин стимулирует работу сердца, суживает сосуды кожи, расслабляет мышечную оболочку кишечника, уменьшает перистальтику, но вызывает сокращение сфинктеров, расширяет бронхи и другие. Скопление хромофинных клеток, помимо мозгового вещества надпочечников, имеется в так называемых параганглиях, расположенных в некоторых местах тела, Например, у разделения общей сонной артерии на внутреннюю и наружную, сонный клубок или межсонной параганглии возле брюшной аорты, поясничной аортальной параганглии.